Ему надо жениться и завести себе сына, а тогда пускай хоть каждый день ломает себе шею, если хочет. Господь, как видно, совсем ни в чем не разбирается, сказала она, думая о них обоих и о его покойном брате. Впрочем, видит Бог, я бы не хотела, чтобы какая-нибудь симпатичная мне девушка вышла за него замуж. Она снова зашелестела газетой, переворачивая страницу. «Не знаю, что ты еще ждешь от него и вообще от любого сартреса. Ты тратишь все вечера, разъезжая с ним, вовсе не потому, что думаешь, будто твое присутствие помешает ему перевернуть автомобиль. Нет, ты ездишь с ним для того, чтобы, когда автомобиль перевернется, ты тоже был там вместе с ним». И после этого ты еще воображаешь, что спокойствие других людей тебе дороже, чем ему. Он держал сигару, все еще глядя в сторону. Мисс Дженни Сноу посмотрел на него поверх газеты. «Утром мы поедем в город к доктору. Пусть посмотрит, что это за штука у тебя на физиономии. Слышишь?» «В спальне». Когда он, стоя перед комодом, снимал воротничок и галстук, взгляд его остановился на трубке, которую он положил туда месяц назад, и он убрал воротничок и галстук, взял трубку и подержал ее в руке, поглаживая большим пальцем обуглившуюся головку. Потом, охваченный внезапной решимостью, вышел из комнаты и тяжело протопал через холл, на конце которого поднималась в темноту узкая лестница. Нашарив выключатель, он стал взбираться наверх и, осторожно двигаясь по темным тесным поворотам, добрался до расположенной под косым углом двери, открыл ее и очутился в просторной низкой комнате с наклонным потолком, где стоял запах пыли, тишины и старых ненужных вещей. Здесь была свалена всевозможная мебель, кушетки и стулья, словно кроткие привидения обнимали друг друга высохшими негнущимися руками. Самое подходящее место для того, чтобы умершие сартресы могли побеседовать о блистательных и гибельных делах былых времен. В середине потолка свешивалась на шнуре одинокая лампочка без абажура. Он взял шнур притянул его к гвоздю, торчавшему в стене над кедровым сундуком, закрепил, придвинул к сундуку стул и уселся. Сундук не открывали с 1901 года, когда его сын Джон умер от желтой лихорадки и старой пулевой раны, полученной на Испанской войне. С тех пор его следовало открыть еще дважды, В июле и октябре прошлого года. Но второй его внук все еще не утратил необычайной живучести, доставшиеся ему по наследству от предков. Поэтому он пока воздерживался, надеясь, так сказать, убить двух зайцев разом. В замок заело, и он некоторое время терпеливо с ним возился. Ржавчина отслаивалась, приставала к рукам, и он оставил замок. Встал, пошарил вокруг, вернулся к сундуку с тяжелым чугунным подсвечником, ударил им по замку, отпер сундук и поднял крышку. Изнутри повеяло тонким, бодрящим запахом кедра и сухим, мускусным, томительным ароматом, как от остывшего пепла. Сверху лежала Женское платье. Порча поблекла, а тонкое барабанское кружево слегка пожелтело и стало бесплотным и бледным, словно солнечный свет в феврале. Он осторожно вынул платье из сундука. Кружево, мягкое и бледное, как вино, полилось ему на руки. И он отложил платье и вынул рапиру талецкой стали, с клинком тонким и легким, словно протяжный звук скрипичного смычка. Бархатные ножны, алые и элегантные, слегка лоснились, а швы пересохли и полопались. Старый Байерт подержал рапиру, как бы взвешивая ее у себя на руках. Это было именно то орудие, какое любой сартер счел бы самым подходящим для выращивания табака в необитаемой пустыне. Эта рапира, так же как красные каблуки и кружевные манжеты, с которых он спахивал девственные земли и воевал со своими робкими и простодушными соседями, он отложил рапиру в сторону. Под ней была тяжелая кавалерийская сабля и палисандровая шкатулка с парой отделанных серебром дуэльных пистолетов, тонких и стройных, как скаковые лошади, а также предмет, который старик Фолс называл этот дьявольский деренджер. Короткий зловещий обрубок с тремя стволами, уродливый, откровенно грубый, он лежал между своими двумя собратьями, как злобное, смертоносное насекомое между двух прекрасных цветков.